В то время наибольшим спросом пользовался в Амстердаме Говерт Флинг, скончавшийся в 1660-м. н о г и х художников попросили написать картины для новой городской ратуши. Рембрандта среди них не было. ф л и н к получил роскошный заказ. 12 полотен для главной галереи, по тысяче гульденов к а ж д а й Полотен, в большинстве изображающих восстание батавов, от которых вели свое происхождение голландцы – против р е м л я н Когда Флинк умер, не успев даже закончить эскизов, отцы города выбрали Рембрандта для написания самой первой из этих картин. Заговор Клавдия Цивилия. Клятва. Его огромное полотно было отвергнуто и через год возвращено. Посмотрите на него в Стокгольме, и вы п о й м е т е в чём дело. Нанесённые мастихином слои охры и у м р ы позволяли членам общины и гостям ратуши хорошо разглядеть разъяренную физиономию первобытного вождя, кривого на один глаз, что, как мы знаем от Тацита, отвечает исторической истине. Ничего, кроме холста, Рембрандт на этой картине не заработал. Возможно, он испытал разочарование. Картина была огромной, самой большой из когда-либо написанных Рембрандтом – Мерки оригинала составляли почти 19 футов в одном направлении и почти 19 футов в другом. Чтобы ее легче было продать и чтобы холст не пропадал зря, мы считаем себя вправе сделать эти предположения, Рембрандт собственноручно отрезал почти 4 е пятых картины, которая могла бы по эпическому размаху и ошеломляющему воздействию встать вровень с афинской школой Рафаэля, в качестве одного из величайших шедевров западноевропейской живописи. На следующий год он продал могилу Саски. Цена неизвестна. Возможно, он испытывал разочарование. Хендрик Ехворала. В 1662 году, том самом, в котором он продал могилу Саски и писал для Руффо Гомера, Рембрандт завершил также большой групповой портрет Избранные должностные лица гильдии ткачей, часто называемый «портретом синдиков гильдии ткачей», н е возможно, в том же году создал еще одно из лучших творений своей последней поры – прославленную и загадочную еврейскую невесту. Синдики определенно входят в число величайших групповых портретов мира. Рядом с Рембрандтом бледнеет и т а й н а е вечеря Леонардо. Следует помнить, что, говоря о великой картине, мы вообще-то ни о чем великом не говорим, мы говорим только о картине. В великой картине Рембрандта «Синдики гильдии ткачей» истинный замысел композиции полностью раскрывается лишь при визуальном контакте со стоящим перед ней зрителем, которого в упор разглядывают неулыбчивые должностные лица. Мы им помешали, мы им не нравимся, им хочется, чтобы мы поскорее ушли. Попробуйте представить себе этих чиновников в Королевском музее, когда никто на них не смотрит, и вы обнаружите, что представить их занимающимся чем бы то ни было, кроме их основной работы, невозможно. Их основная работа состоит в том, чтобы зарабатывать деньги. «Еврейская невеста» Это абсолютно правильная картина, в которой все кажется неправильным. Мужчины и женщины выглядят странновато. Мы не знаем, кто они, не знаем, в каком году написана картина и почему она названа еврейской невестой. Друг о друге они не думают. Зрителю тоже никто из них ничего сообщить не желает. Бесконечное число слоев краски, лака и мазков на правом рукаве мужчины – не под силу скопировать ничьей руке, кроме, может быть, той, что написала и левая рука в женщины тоже и соединила обе фигуры в узкой амбразуре сияющего цвета. Его рука, лежащая на ее груди, ошеломляет своей интимностью в сцене, где никакой иной интимностью и не пахнет. Оба погружены в размышления и бесконечно далеки друг от друга. Сколько-нибудь осмысленного истолкования этого монумента живописного искусства не существует до сих пор. Мы не ведаем ни кто эти люди, ни кого они предположительно изображают, ни что они тут делают. Мы не ведаем даже, женаты они или нет, не говоря уж о том, что и м у ж ч и н ы и ж е н щ и н ы похожи на евреев не больше нас с вами.